Слава двадцать четвёртая. Армия земли. Давненько меня так не называли. В голосе человеческой девушки-блондинки прорезались удивление, настороженность и готовность к немедленным действиям. Навык ощущения опасности повышен до сто первого уровня. Даже так? Несмотря на игровое предостережение, я не предпринимал агрессивных действий. наоборот, демонстрировал миролюбие и даже отвёл повыше обоих кружащих надо мной малых охранных дронов-реликтов. Ирина оглядела направленные на неё стволы и пробормотала недовольно. Вот уж удружило мне ва, с готовым обликом человеческой девушки. Хуже выбора для такой ситуации придумать сложно. Прошла секунда, вторая, и вместо Иришки стояла уже Милонка Герт Ани. придирчиво осматривая находящийся в трех шагах от нее оригинал и исправляя какие-то мелкие, едва заметные глазу погрешности в образе. «Хвостатая, я снова поношу твою рыжую шкурку. Такой образ для меня комфортен и привычен». Усмехнулась Лже Айни, очень правдоподобно копируя голос Мейлонки и совершенно не обращая внимания на растерянность настоящей хвостатой переводчицы. Впрочем, за настоящую Герт Айни я не переживал, Рыженькой переводчицей уже доводилось общаться с морфами, и они нормально вместе сосуществовали. Да, к этому конкретному морфу у Ани имелось множество претензий, но я верил в благоразумие Миелонки. Зато столь же спокойную реакцию других членов экипажа гарантировать не мог. И прежде всего меня интересовали трилы. И если бортовой стрелок Герт Ухмимиш отреагировал на проявление морфы спокойно, даже флегматично, то вот о мать и кусь, при виде объявленного смертельным врагом трилов существа, не сдержалась. Навык телекинез повышен до 14 уровня. Успел. Впрочем, моя помощь Фокси и не понадобилась. Морф совершенно незаметно глазу мгновенно сдвинулась на другое место. Сантиметров на 30 всего от предыдущего. Только чтобы уйти из опасной зоны. Затем одобрительно кивнула мне и с интересом рассмотрела стайку из восьми крохотных, покрытых ядом лезвий, застывшую в воздухе в полуметре от того места, где несколько секунд назад находилась её голова. Даже взяла один метательный нож в лапы и осторожно потрогала контактный яд пальцем. Пренебрежительно помотала головой, выбросила опасный предмет и произнесла что-то на языке трилов, обращаясь к повару-ассасину Настоящая Гертайни с готовностью перевела. «Этим высокоуровневого морфа не убить, тем более, когда он в обличии Мейлонца. Я потом покажу тебе более эффективный способ. Пока же, малышка, не советую снова проверять мою реакцию. Я не всегда такая спокойная и добродушная. И вскрыва трилов из их панцирей умею хорошо». Я посчитал момент удобным, чтобы объявить собравшимся. Представляю всем инструкторы по боевой подготовке для бойцов формирующейся армии Земли. Морф Фокси, она же Кунг Исса. Одно из самых смертоносных существ Вселенной. Полагаю, что более квалифицированного наставника в галактике просто не существует. Для тебя же, Фокси, кроме обучения солдат, будет еще одно задание, которое потом обсудим наедине, как и оплату за него. Авторитет повышен до 103. Мейлонка. хищно улыбнулась явно польщённая тем, как я её объявил собравшимся, и даже поклонилась мне. С тобой всегда интересно работать, комар. Когда ты рядом, никогда не знаешь, чего ждать от следующего дня, а это вносит в долгую жизнь разнообразие. В соседнюю с космодромом надо пустыня, в которой уже находились и дополнительно ещё строили тренировочные лагеря зимней армии. Мы полетели на одном из Сиумидори. Причем это оказалась уже какая-то новая модификация привычного десантно-штурмового антиграва с расширенным десантным отсеком и большим количеством установленных по бортам лазерных орудий. Заодно подкинули в тренировочные лагеря еще десяток добровольцев фракции «Хуман-3», чтобы бойцам не топать пешком 12 километров, по стоящей в пустыне жаре далеко за плюс 50 градусов. Стрелки, пулемятчики, штурмовики — этих игроков я не знал. Айни вошли в игру уже после того, как я улетел в свой второй полёт на Шиамиру и стал совсем уж редко показываться под куполом. Но зато меня все они знали, и для них Комар, как и сопровождавшая меня Имран, Эдуард Бойка, Гердт и Опан, и мои напланетные спутники из отряда Комара были настоящими легендами, недостижимыми звёздами. Обе Айни о чём-то тихо беседовали в самом хвосте десантного отсека. Причём общались они на каком-то незнакомом мне языке, явно выбранном специально с целью, чтобы никто другой их не понял. Но тон беседы Морфы и Милонки был вполне мирным, так что я не переживал за них. Сам же я вёл беседу с Герт Валентиной Коваль, бывшей главой бывшей фракции Human 25. Меня интересовала ситуация с Платсдармом на большом континенте, и доклад моей новой подчинённой в целом обнадеживал. Орков твои, прибывшие на антиграфах головорезы, прогнали за снежные горы. Это аж за три ноды. Сейчас территория радиусом километров в 30 вокруг научного комплекса полностью безопасна. Нет ни агрессивных NPC, ни высокоуровневых хищных животных. Лаборатории возобновили работу. Ученые уже сменили фракцию на реликт. На берегу большой реки уже заработали склады и причал, принимающий грузовые паромы. Во всех шести соседних нодах по указанию мага-прорицателя Герт МакПиу-Унроя строятся форты. Уже завтра, в крайнем случае послезавтра, к фракции реликт будет добавлено шесть нод первого уровня. Сама же нода-лаборатория вырастет до второго уровня. «Национальный состав ученых?» Поинтересовался я и сразу же предположил. «Преимущественно магократический мир?» «Первая директория?» «Вовсе нет?» Удивила меня Валентина. «Из старичков практически все российские, пришедшие со мной из фракции H-25. Новички же преимущественно все немцы. Германские власти очень заинтересовались ведущимися в ноде лаборатория экспериментами по влиянию игры на геном человека и представили нам фактически неограниченные возможности по набору игроков нужных профессий». «Геном человека? Так вот чем, оказывается, занимались в научной фракции». Только почему вдруг такая секретность? Я задал этот вопрос напрямую, но ответа не получил. Моя собеседница стала ссылаться на подписку о неразглашении, не позволяющую выдавать информацию не вовлечённым в исследования лицам, даже главе фракции, как и на то, что исследования сугубо научные и сложны к пониманию. Поскольку наш сеумидори уже подлетал к большому огороженному высоченным забором с колючей проволокой лагерю Я просто считал интересующую меня информацию из мысли соседки. И, признаться, от удивления мои брови взлетели вверх. Первоначальная тема – изучение эффекта быстрой регенерации и излечения любых болезней игрой, искажающей реальность. Полгода исследований показали, что нет никаких изменений ни в наборе аминокислот, ни в их последовательности в белках. Человек до игры, в самой игре и после игры остаётся всё тем же человеком. Зато обнаружены явные изменения в четвертичной структуре ДМК, причём такие изменения наблюдаются с ростом уровней характеристик и навыков. Если понять эту зависимость, возможно будет создавать персонажей любого уровня, с любыми характеристиками и с любым набором навыков. Эффект очень сложно исследовать, непонятно с какой стороны подступиться. Зато существенный прогресс по другим темам. В лаборатории получены зародыши по всем возможным для скрещивания направлениям: полулюди-полуорки, полулюди-полуэльфы, полулюди-полугарпии, полулюди-полудриады, полуорки-полукентавры. Крайне интересные результаты исследования внедрения фрагментов чужих ДНК в геном человека. В перспективе возможно вырастить людей с крыльями, дышащих под водой людей, людей с очень долгой жизнью. теории даже бессмертных людей. Жесть. Лично я вовсе не был уверен, что такие опасные исследования стоит продолжать, хотя они и сулили человечеству совершенно новую, фантастическую эпоху. Но комментировать подслушанные мысли всё же не стал, решив поговорить с Герт Валентиной Ковэль об этом позднее, после того, как проконсультируюсь со своим первым советником, магом-прорицателем и другими специалистами. Своего первого советника я застал в тренировочном лагере, беседующем с интендантами от разных фракций. Маг-прорицатель Герд МакПиун Рой весьма обрадовался моему появлению, оставил своих собеседников и сразу же с явной гордостью за хорошо проделанную работу отчитался о ходе армейского набора. Соправитель Камар Лафин, через Гекхо новость о наборе в армии удалось донести до всех земных группировок. Тут очень помог Костадыхш. Прошли слухи, что дальнейшая карьера наместника напрямую зависит от успеха набора людей в армию Гекко. Так что Костадык уж суетиться, рассылая своих представителей в самые удалённые ноды планеты. Я, правда, на свой страх и риск ввёл правило, что фракции численностью менее 200 человек освобождаются от призыва. У таких фракций каждый человек на счету, и развитие важнее, чем пара тройка дополнительных стволов. Первый советник замолчал, с тревогой ожидая моей реакции на такие поблажки для малых фракций. Но я согласился со здравостью введённых правил. Лишние несколько бойцов ситуацию не изменят. Зато более быстрый рост новых фракций даст в будущем большие дивиденды. Гердт Макпиунрой продолжил. Кроме восьми фракций с большого континента, от всех остальных уже получены подтверждения, что войска в армию земли будут отправлены. Оставшиеся же восемь фракций называющей себя земной коалиции вчера сказали посланнику наместника, что дадут ответ в течение двух суток. Мак прорицатель на секунду замолчал, видимо, просматривая установленный таймер обратного отсчёта, и добавил: "У этой коалиции на ответ осталось всего 13 часов. Не согласятся, придётся что-то с ними делать, видимо, заставлять силой или давить авторитетом". Но вообще пока что принимаем в армию земли исключительно добровольно отправленные от каждой фракции отряды. Насильно никого не заставляем. Динамика хорошая, так что и добровольцев может хватить. Здесь в лагерях уже тренируются 6000 бойцов нашей фракции «Реликт», плюс по 1500 от «Латака» и «Хуман-3». Получены также подтверждения от фракции «Лаварес» и «Лашин». Обещают, соответственно, 5.000 и 4.200 полностью экипированных бойцов. Вот только сроки их прибытия пока что не озвучивают. Знаю также, что Гекко выслали паромы для доставки бойцов фракций H0 и H4. Это ещё 1.200 корейцев и 2.500 японцев из твоего мира, соправитель. Мак Пио обернулся и указал рукой на длинные ряды запылённых, крытых армейских грузовиков. А ещё сегодня утром прибыло сразу 5000 игроков от китайской фракции H1. Вот только средний уровень у них откровенно слабоват. Встречаются даже трёхдневные новички двадцатого уровня. И я вот в раздумьях, отправить что ли остальных обратно? Всё равно пользы от них в реальном бою не будет никакой. Если уже отправлять только тех, кто выше 60 уровня, то китайских игроков будет всего 210. Я попросил советника не спешить пока что с отбраковкой низкоуровневых бойцов, а сперва огласить оценку, сколько в итоге ожидается бойцов первого набора в армию Земли. Маг-прорицатель ответил мгновенно, явно держа все расчеты в голове. От согласившихся фракций в сумме ожидается 42 730 игроков, соответствующих заявленным требованиям. Наверняка в итоге будет больше». Фракции с каждым днём растут, так что и бойцов соответствующего уровня становится всё больше. Плюс, как я уже говорил, пока что не ответила земная коалиция, а в ней собраны сильные фракции общим числом свыше 70 тысяч игроков. Хотя, если даже эти фракции ответят отказом, недостающих рекрутов мы наберём и без них. В том, что план по набору рекрутов первой волны мы сможем выполнить, я уже не сомневался. Но всё же хотел дать шанс так называемой земной коалиции не дистанцироваться от остальных фракций двух миров. И если через 13 часов положительного ответа от коалиции не последует, нужно будет навестить эти фракции и самым серьёзным образом поговорить с их лидерами.